Я отступил, чтобы лучше ее видеть. Она была еще бледной. Голубые глаза выглядели тусклыми, поблекшими. Взгляд их казался одновременно сосредоточенным и рассеянным, как если бы ее преследовало необъяснимое видение. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь хорошо». Она нежным жестом протянула ко мне руку и пригладила мои взлохмаченные волосы. И мгновенная мысль. «Мириам не сделала бы такого жеста!» Мне хотелось остановиться на этой мысли. Какой бы лживой она ни была, в этот момент она стоила истин. Я взял ее за руки, чтобы изгнать образ смеям. «Сожми», — сказал я, — «крепче». Я смотрел на наши сплетенные пальцы, на блеск обручальных колец и вновь заплакал, но уже умиротворенно, не сдерживая слез, так как они принадлежали Элиан, и имя я был обязан ей. «Франсуа, Франсуа, дорогой!» — прошептал Элиан. «Мы глупые существа», — сказал я. Она потянула меня к себе. «Ты сожалеешь об этом?» В кабинете зазвонил телефон. Я не двинулся с места. «Ты не пойдешь?» — спросила Элиан. «Это клиент. Тем лучше. Обойдутся сегодня без меня. Я остаюсь с тобой». Я почувствовал, что сделал ей неожиданный подарок. Я ждал, что Элиан мне расскажет, как она упала. Впрочем... Вопреки моему нетерпению и тревоге, я не смел затронуть эту тему. Элиан выглядел лишь совсем разбитый, обессиленный. Я спустился, чтобы приготовить еду для Тома и сварить кофе, подал Элиан завтрак и уселся рядом, грызя ломтики поджаренного хлеба. Трогательная семейная трапеза. Всевозможные знаки внимания, и каждый доставляет радости. Лицо Элиан постепенно обретало прежние краски. Температура уже спала, но вставать ей я запретил. Да и доктор вот-вот нагрянет. — Ты ему очень обязана, — сказал я. — Да, конечно. Я убрал поднос и сел на кровать. Терпение мое лопнуло. — Однако, Элиан, теперь, когда ты отдохнула, скажи, что же все-таки произошло? Со вчерашнего дня я непрестанно размышляю об этом, но не в силах разобраться. Она устало откинулась на подушке. — Я не могу, — призналась она. Ты хотела набрать воды? Совсем нет. Я вышла в сад, для чего не помню. Странно, но я забыла. Может, нарвать цветов, трудно сказать. Вдруг почувствовала большую усталость. Никогда такого не ощущала. Не представляю, что это было. Голова окружилась. Я разглядела колодец. Я не хотела к нему подходить, и все же подошла, вопреки своей воле. Уселась на край и свалилась. Подожди, подожди, не торопись. Сначала усталость. Откуда она взялась? Понятия не имею. Может быть, ты съела что-нибудь не то? Нет. И у тебя даже не было времени вернуться в дом? Нет. Элиан, ты чего-то не договариваешь. Нет же, уверяю тебя. Ты могла бы кого-нибудь позвать? Я была не способна. Не пошевельнуться, не говорить. Я смолк. Пытаясь поставить хоть сколько-нибудь удовлетворительный диагноз, опираясь на свои скудные познания. Элиан... Здоровая женщина, полная противоположность некоторым нервным особам. Я не находил объяснений. В общем, подвел я итог, тебя как парализовало, да. Ну хоть что-то болело? Абсолютно. Не тревожься, милый Франсуа. Все позади, и я больше не хочу к этому возвращаться. Но мне приходится возвращаться. Недомогание может повториться. Она локтем прикрыла лицо и быстро прошептала. Тогда уж лучше умереть. Я тебя просто не узнаю, Элиан. — Голубокружение? — Согласен, ты сидишь на краю колодца, но он довольно широкий, ты скатилась, как ты сама себе все объясняешь. Я почувствовала, что вот-вот свалюсь, не могла двинуться, и у меня даже не возникло желания защищаться. — Защищаться? Но на тебя никто не нападал? — Это так, но объяснить иначе я не в состоянии. Было страшно и в то же время приятно. Мне казалось, что я как бы полая, пустая внутри. Я полетел кувырком, ударил с головой обо что-то твердое. У меня шишка вот тут. Я нащупал под волосами шишку. Или она охнула от боли. Мне показалось, что я падаю очень долго, продолжала она. А вода ударилась плашмя. Шум раздался страшно. Я не пошла ко дну, но от холода перехватило дыхание. Замолчи, прошептал я. Меня всегда готового переносить страдания вместе с животными и людьми, эти подробности мучили. Элиан не замечала этого. Во всей видимости, ей хотелось выговориться. Я старалась ухватиться, камни выскальзывали, и не сразу потеряла сознание. Там не глубоко, и я смогла встать. Наверное, точно не помню. Самый жуткий холод, он проникал повсюду.